Эпилог. Люди и змеи. все таки в этих местах очень яркая, бурная, сумасшедшая весна. Особенно поначалу. Всего неделю назад завывали лютые, безжалостные метели. А сейчас солнце греет и светит так, что смотреть больно. Соскучившиеся по хорошей погоде обитатели поместья, конечно, вовсю пользовались выходным днем, и в парк высыпали почти все – Из тяжелого мокрого снега ученики вместе с учителями строили большую крепость, кто поменьше, с воплями носились вокруг, швыряясь тяжелыми плотными снежками и от души валяясь в снегу. Мне вроде бы хотелось принять участие в общей суете, но было неловко. Казалось, мое вмешательство только все испортит, и в это веселье я попросту не впишусь. Но чувство обиды и оторванности от окружающих от этого не возникало, потому что в равной степени мне совсем не хотелось шевелиться. Было приятно жмуриться на солнце и наблюдать за вознёй со стороны, и я встала чуть поодаль, облокотилась о перила парадной лестницы, пригляделась внимательней. Оказалось, ни одна я не участвовала в веселье. На одной из скамеек по ту сторону дороги сидел Виттл укутанный в теплую куртку, и благодушно наблюдал за молодежью. Сложившиеся у нас взаимоотношения можно было назвать вооруженным взаимоуважительным нейтралитетом. А если углубляться в подробности, то мне даже нравился этот желчный старик. Умный, острый на язык. Когда он перестал видеть во мне смертельного врага, превратился в весьма интересного собеседника. Мы с ним порой пикировались к взаимному удовольствию, чаще всего на каких-то заседаниях. Пару раз Аспис пытался вмешаться, но потом понял, что такой стиль общения устраивает обоих, и махнул рукой. Не бегал со всеми и Борес. Лежал в стороне, сложив длинное змеиное тело в кольца и прикрыв глаза. У парня наступила пора первой линьки. Змеи в такие моменты обычно вялые и сонные. Долго это не тянется, меньше недели, но состояние очень характерное. Сплетясь с ним в клубок, дремалые и Тори. И до линьки было далеко, змейка ленилась за компанию. ее в принципе не привлекали шумные забавы, а уж развлекаться без беса тем более не стало бы. За зиму оборот уверенно освоили все наши юные ученики. И сейчас то тут то там мелькали длинные разноцветные хвосты. Некоторые ученики просто бродили по дорожкам заснеженного парка. Прогуливались о чем-то оживленно болтая ежины с фалином. Но эти двое с перелома года вообще не особенно смотрели по сторонам, Все больше друг на друга. Отойдя от разочарований со Свертой, Рыжий благополучно разглядел в жизнерадостной библиотекарше девушку, а та, насколько я могла судить, и вовсе положила на Фалина глаз с первого дня знакомства в школе, и тем более не возражала. Так что их роман стремительно развивался и уверенно двигался к закономерному итогу. Пара из них получилась удивительная. По отдельности-то каждый словно светился изнутри, а уж вместе влюбленные легко могли заменить нашей маленькой школе солнце. А вот Кель с Дорикой, конечно, нашлись в гуще веселья. Кергл, может, и рад был посидеть в сторонке, но не с этой заводилой под боком. Впрочем, недовольным жизнью он совсем не выглядел, но на него сейчас вообще было приятно посмотреть. За зиму парень набрал веса, перестал быть таким болезненно тощим, как-то весь выпрямился, расправил плечи и заметно похорошел. Дори его ревновала, но совершенно беспочвенно. Кель явно определился в своих симпатиях окончательно. В этом постоянстве и стремлении к серьезным отношениям они с братом были удивительно похожи. Сейчас Кергал уже вполне оправился от всех потрясений. Казался, конечно, гораздо моложе своего реального возраста. По нашим прикидкам, он был старше брата на несколько лет, но линять пока не собирался и вообще поведением тянул на ровесника-близняшек. Зато совершенно нормального, здорового, можно сказать, сэкономил несколько лет жизни, съеденных войной и охотой на змеев. В остальном мире, там, за пределами стрелолиста, тоже потихоньку начиналась весна. Змеи возвращались домой. Пока осторожно, пока только самые смелые и в крупные города. Или вот... Такие тихие уголки, вроде столбов. Но и это уже было здорово. Налаживались оборванные связи с соседними мирами. Потихоньку восстанавливалась нормальная жизнь. Школа наша теперь была полностью заселена. Появились обещанные ученики с человеческой магией, Новые учителя и работники. Но она была только первой. Змееныши понемногу начали учить и в других местах. В столичный университет возвращались преподаватели змеи. Восстанавливали закрытые Змееловыми кафедры. Виталу предложили возглавить одну из них, и он согласился. Так что тут должен был нас покинуть. И это правильно. Там его опыт был куда более кстати, потому что ученикам его помощь уже стала не нужна. Появилась только одна тревожная мысль, но и ту, подумав, сложно было назвать по-настоящему плохой. Оказывается, в нашем мире в последние несколько лет очень сильно упала рождаемость. Змееловы проблему замалчивали. Сейчас эта информация всплыла. Но если вспомнить откровение Язада Самоса, может быть, оно и к лучшему. Может быть, наши боги сделали вывод из прошлого опыта. Тем более, легко оказалось принять эту новость благодаря тому, что мы с Асписом в статистику не попали. Чуть меньше месяца назад обнаружилось, что к двум взрослым парням, а также близняшкам и мангиру, скоро добавится кто-то маленький. Мой змей почему-то не сомневался, что девочка, а я просто радовалась жизни, и в мыслях о настоящем и будущем почти не оставалось места прошлому. Словно почувствовав мой взгляд, аспис распрямился, оставив большой снежный ком и обернулся. Я не удержалась от ответной улыбки. Помахал рукой целитель, бросив пока свое занятие, потрусил ко мне. Раскрасневшийся. Перья на бровях топорщатся. Влажные волосы дыбятся слипшимися иголками. Улыбка сияющая, теплая, И даже вертикальные зрачки уже не привлекают внимания. Сейчас Аспис казался совсем мальчишкой. Бесшабашным и беззаботным. «Никогда не привыкну видеть тебя на холоде в одной блузке». Качнул головой змей, расстёгивая куртку. Обнял меня, распахнув полы и укрыв ими, и я, конечно, не стала сопротивляться, хотя не мерзла. Все равно было приятно прижаться к разгоряченному телу, ощутить крепость родных объятий. «Выспалась?» Нет то слово, ответила куда-то в воротник его рубашки. «Но просыпаться с тобой мне нравится больше». «Говорят, зима — время обновления мира» целительный сон, в который боги погружают твердь и её обитателей. Раньше я об этом не задумывалась. Там, в прошлой жизни, не было повода сравнивать разные сезоны года и искать в их различиях некий сакральный смысл. Но именно сейчас, в этом году, мир удивительно точно отвечал старой присказке. Мир, наша школа, вся моя жизнь. Зима вместе с тающим снегом уносила с собой все грустные и тяжелые мысли, мрачные воспоминания. И я бы совершенно не удивилась, что все это не случайно, что боги намеренно выбрали для своего вмешательства именно зиму, по каким-то их божественным законам. Неспроста прошлый перелом тоже случился зимой. Выползла на свет зелёная гниль, и рухнули прежние связи. Но теперь у меня появился повод любить это время года. Впрочем, не только его. Каждый новый день, каждую минуту, прожитую не потому, что надо, и глупо умирать просто так, а потому что хочется. И есть ради чего жить.